Через четверть часа, едва Нина успела умыться, пан Порчевский блистал перед нею в форменном сюртуке с ученым значком и белых перчатках. Полные губы наснились лакировкой помады. Нина доподлинно знала, зачем с позаранку примчался Порчевский. Настроение Нины самое бодрое. Вот-вот должен приехать муж. А что, если в тайге развлечения редкие? Так отчего же не провести ей домашний спектакль?